Глава 18 Утро для меня наступило уже за полдень. Впрочем, об этом я узнала несколько позже. Солнца не было, его скрыли тяжелые серые тучи. Я некоторое время сидела и с удивлением разглядывала небо. Неужели будет дождь? Это будет мой первый дождь в этом мире. Я видела метель, нежилась под солнцем, а вот дождь готовился пролиться на землю при мне впервые. Поразительно. Держи. Один из воинов сунул мне ложку. Я опустила на него взгляд и протянула было руку, чтобы взять ложку, но отдернула ее и попросила... Я бы хотела сначала умыться. «Рахон!» — позвал воин. Пятый подручный подошел к нам, выслушал воина и протянул мне руку. «Идем, здесь есть ручей». Его помощью я не воспользовалась. Сама поднялась на ноги и, минуя Рахона взглядом, спросила, куда идти. Он никак не отреагировал на мою неучтивость, только велел, иди за мной. — Ты будешь за мной присматривать с ноткой раздражения? — спросила я. — Не для всего мне нужен соглядатый. — Я буду рядом, — ответил подручный, — смотреть не стану. Поджав губы, я заставила себя успокоиться и кивнула. От ночной истерики не осталось и следа. Все, что напоминало о ней, — это сжение в глазах после рыданий. В остальном я вновь была спокойна и собрана, разве что досадовала на свою несдержанность. Нельзя показывать слабость, нельзя вызывать враждебность, я в их власти. Я с минуту буравила взглядом затылок рахона, шедшего впереди. Он обернулся, посмотрел на меня и продолжил путь, так ничего и не сказав. А потом в кустах зашуршала, я порывисто обернулась и увидела морду незнакомого животного. Оно поглядело на меня в ответ, и голова снова исчезла за порослью. «Это Янах», — произнес Илгизит. «Наши верховые животные. Не такие быстрые, как Саулы, но выносливы. Почему они не рядом со стоянкой?» Подручный не ответил. Поглядела туда, где скрылся неведомый еще мне Янах, и прибавила шаг, чтобы догнать Рахона. Впрочем, как только мы поравнялись, он указал направо. «Здесь, умывайся, я отвернусь». Бросив на него неодобрительный взгляд, я направилась к ручью, чей звонкий голосок уже отчетливо различало среди других звуков леса. Однако первым делом я шагнула за густой кустарник, и уже чуть позже, поправляя одежду, случайно задела рукой сумочку. Нахмурившись, я осторожно ощупала ее, после его вовсе скомкала в кулаке, бусина исчезла. Не желая верить очевидному, я все-таки сунула руку внутрь и пальцы наткнулись на пустоту. Новая волна гнева в одно мгновение затопила меня, и я уже готова была наскочить на своего похитителя с обвинениями, но заставила себя выдохнуть. Мы боролись, возможно, бусина просто выкатилась. Надо вернуться и поискать. Придя к этому решению, я уже собралась подойти к ручью, но вновь задержалась и ощупала себя в надежде найти пропажу. Не нашла. Стараясь не паниковать и верить в лучшее, я, наконец, приблизилась к ручью. Рахон стоял по-прежнему спиной ко мне, и я невольно огляделась в поисках камня или палки. Однако быстро совладала с собой и усмехнулась. Нет смысла в побеге. Во-первых, я не знаю, где нахожусь. Во-вторых, я все еще в лесу, и у меня нет ничего, чтобы защититься от зверья, а оно тут водится. Ну а в-третьих, и это главное... Остаются еще четыре воина, и они нагонят меня прежде, чем я успею порадоваться обретенной свободе. И тогда со мной уже не будут так дружелюбны. Нет, надо дождаться благоприятного момента, а после предпринимать какие-либо действия. Но сначала следует найти дар Белого Духа, и уже хотя бы ради этого мне нужно вернуться на место стоянки, а отсутствие сопровождения вызовет вопросы. Я готова, сказала я, встав за плечом Илгезита. Он обернулся и, едва заметно улыбнувшись, повел рукой, приглашая меня пойти назад. Я спорить не стала, даже прибавила шаг и не задерживалась, чтобы посмотреть на инахов. Они меня сейчас занимали в последнюю очередь. Все, чего я желала, — это найти бусину. Однако упасть на четвереньки и начать осматривать место своего ночлега я не могла, потому пришлось набраться терпения и осторожности. «Вы уже все поели?» — спросила я Рахона. «Мы сыты», — ответил он. «Ешь сколько хочешь». «Спасибо», — кивнула я и пододвинула к себе котелок. Это было почти такое же варево, как и ночью, уже успевшее остыть настолько, что дуть на ложку не приходилось. Котелок стоял у меня между ногами, и когда я зачерпывала еду, то водила взглядом рядом с собой, а когда насытилась, сменила ложку на палку». Не спеша покинуть насиженное место, я водила ею рядом, все более поддаваясь панике. Наконец, пользуясь тем, что Илгизитом нет до меня дела, я встала и подняла плащ. Мой взор метался по траве, но пропажа не спешила возвращаться к своей хозяйке. Ашейти позвал меня Рахон. Я обернулась, и он усмехнулся. «Мы не здесь ночевали. Мы покинули место ночлега с рассветом и были в пути половину дня». Или ты думала, что мы ждали твоего пробуждения?» Теперь я полностью развернулась к нему и впилась в лицо настороженным взглядом. Илгизит сунул руку за пазуху, а когда вытащил ее и раскрыл ладонь, я увидела то, что там тщетно искала. Взметнув руку, я попыталась вернуть тебе то, что у меня украли, но пятый подручный скользнул в сторону и с усмешкой покачал головой. «Вор!» — воскликнула я. «Немедленно верни!» — Я ведь спрашивал, что он дал тебе с укором, — произнес Илгизит. — Ты обыскивал меня, — задохнулась я от вспыхнувшего гнева. — Облапил спящую, какая мерзость! — Ты хорошо врала, Ашите, но я верю тому, что чувствую, а чувствую поганый холод урунжана. Ты не можешь вести в даас его подарок. — Поганый? — я сузила глаза. — Поганый? Что может быть поганей воровства, Илгизит? «Разве что убийство, и ты уже заморал свои руки и тем, и другим. Немедленно верни мне бусину!» Я стремительно приблизилась к нему, но Арахон вновь увернулся и встал рядом с еще горевшим костром. Он протянул над огнем руку с льдинкой, и я кинулась к нему. Элгизит перехватил меня свободной рукой, прижав к себе, удержал и неспешно разжал пальцы. «Нет!» — закричала я, глядя на то, как подарок Создателя падает в огонь. Рахон отступил, и я упала на колени перед огнем. Схватив палочку, так и не ставшую поживой для пламени, я разворошила угли и еще горящие ветки в надежде достать бусину. Я не видела ее, но, услышав шипение, нашла взглядом и застонала. Лед стремительно таял, позырился и испарялся у меня на глазах. «Отец, прости!» — накрыв лицо руками, прошептала я. После покачала головой и, опустив руки, откинула голову назад. — Какая глупость! — прошептала я, — как бездарно! И издевательски расхохоталась над собой. Не сберегла единственное, что было у меня ценного. Какая глупость! Как можно было потерять то, что еще связывало меня с домом? Как мне теперь быть? Как увидеть Таньяра? Как рассказать, что со мной происходит? — шите! — как-то устало позвал меня Рахон. Я не отозвалась. Отвесив себе еще несколько мысленных затрещин, я с шумом втянула воздух сквозь стиснутые зубы, а после медленно вздохнула. Все, все, прочь паника, еще ничего не кончено. Ожесточенно потеряв лицо ладонями, я посмотрела на тяжелое серое небо и прикрыла глаза. Хорошо, хорошо, хорошо. Пусть так подарок белого духа испарился. Теперь я не смогу позвать Таниара, но есть еще Ашит. Илгизит не знает о нашей связи с названной матерью, потому этому ему не отнять. Шаманка слышала наш с ним разговор и мои мысли. Она уже знает, кто похитил меня и куда везут, а значит, сможет передать это Алдару, когда он вернется. Если захочет, конечно. «Мама, ты должна ему сказать, слышишь? Должна. Я прошу тебя об этом, и ты передашь Таньяру, что меня забрали Илгизиты и везут в какой-то Даас к великому Махиру Алтааху. Пожалуйста, молю!» Ашити. «Дай мне еще время, Рахон», — хрипло произнесла я. «Пора в путь. Дай мне еще немного времени, и тебе больше не придется погружать меня в сон». Стараясь сдерживать раздражение, сказала я. «Я буду тихо и послушной, и никого не призову на помощь и не попытаюсь сбежать. Даже не стану говорить, что думаю о тебе, только дай мне еще немного времени». «Зачем?» «Что оно изменит?» Пятый подручный встал за моей спиной. «Подарок Урунжана это не вернет». «Мне нужно успокоиться», — ответила я. «То, что ты сделал, отвратительно и низко. Ты обыскивал меня, забрал то, что было мне дорого, а после уничтожил». «Это плохая вещь!» Я стремительно обернулась к нему и прищурилась. «Ты его боишься?» «Нет», — высокомерно ответил Илгизит, и я поднялась на ноги. «Мне нечего и некого бояться, мой покровитель оберегает меня». Встав напротив, я склонила голову к плечу и с интересом посмотрела на Рахона. Он ответил взглядом из-под и я усмехнулась. — Боишься, Илгизит, боишься настолько, что даже в маленькой льдинке увидел угрозу всему Даасу. Подручный поднял руку, явно намереваясь приложить ее к моему лбу. Перехватив ее за запястье, я, подсоков языком, отрицательно покачала головой. — Не стоит, Рахон, я обещала быть хорошей девочкой и слово собираюсь держать. Или же мои речи для тебя так невыносимы? — Говори, что хочешь, — усмехнулся Илгизит и, освободив руку, демонстративно убрал ее за спину. «Я не стану тебя усыплять, раз ты этого хочешь, но цену неповиновению ты знаешь. Тебя мы не тронем, но только тебя». «Угрозы излишне, отмахнулась я. Он снова усмехнулся и покачал головой, а затем оставил меня стоять у костра. И пока один из воинов тушил его, я вернулась к своим мыслям. То, что меня оставляли бодрствовать, не могло не радовать. Теперь я могу увидеть большую часть пути. Надо попытаться найти ориентиры и запомнить дорогу. Быть может, мне все-таки удастся вырваться и вернуться. Или хотя бы передать матери, как меня везут. Как же хорошо пробормотала я себе под нос, пользуясь тем, что опять осталась в одиночестве. Хорошо, что между мной и шаманкой есть эта незримая связь. Ее-то уже невозможно не почувствовать, не украсть, не уничтожить. Надеюсь. «Интересно, мама будет слышать меня, куда бы я ни уехала, или чем дальше, тем мои мысли тише? Ах, как было бы замечательно это выяснить, но невозможно. Это Ашит меня слышит, а не я ее. Но уже одно это просто прекрасно, хотя бы так. Но Бусину все-таки жалко». Вздохнув, я повернулась на звук приглушенного травой топота и не удержалась от хмыканья. Воины вывели на полянку ей нахов. Они были милые. Нет, правда, эти животные были пониже лошадей, скорее высокие пони. Конечно, они не были похожи на пони, да и вообще на лошадей, и на саулов не походили. Единственное, что роднило их с первыми и со вторыми, это то, что они были верховыми животными. это такие забавные существа с короткой округлой мордой, мелкими ушками и большими, будто распахнутыми в изумлении глазами. А еще они были кудрявыми. А потом я скользнула взглядом по илгизитам и отвернулась, чтобы подавить смех, готовый сорваться с моих уст, потому что рядом с еинахами они как-то в одно мгновение утратили ореол суровости и опасности. Я закашлялась, продолжая давить смех, зажала рот ладонью, но все-таки прыснула и расхохоталась в полный голос. И когда моего плеча коснулась чужая ладонь, я стремительно отскочила в сторону, подозревая, что сейчас меня точно усыпят. — Что тебя развеселило? — услышала я голос Рахона. — Прошу прощения, — выдавила я. — Я сейчас успокоюсь. Снова расхохоталась я, когда обернулась и посмотрела на воинов, уже забравшихся в сёдла. В этот момент я утеряла бдительность, и Элгизит, наконец, сумел ухватить меня за плечи, затем рывком развернула к себе и заглянул в глаза. — Над чем ты смеешься? спросил он, сверля меня подозрительным взглядом. «И нахи, милые!» — изо всех сил, стараясь подавить истерическую веселость, сумела произнести я. «И вы, милые!» — я хмыкнула и вновь рассмеялась, но уже тише, спрятав смех в ладони. Элгизит продолжал буравить меня взглядом, силясь понять, что я имела в виду. Наконец нахмурился и отступил. «Мы не можем ездить по таганам на тех животных, на которых ездим дома», — немного ворчаливо произнес Рахон. «На инахах передвигаются в Курминае и соседних с ним таганах. Времени выискивать Саулов у нас не было. Или они вас к себе не подпускают?» — могла бы спросить я, но не стала ерничать, чтобы не обострить хрупкий мир до ссоры и последующего сна. «Эти животные непривередливы, выносливы и... дружелюбны», — закончил пятый подручный. Уж не потому ли их держат подальше от меня? Если они в душе такие же милые, как и снаружи, то я могла бы воспользоваться добротой одного из них и... — Идем, — прервал мои размышления Рахон. — Пора ехать дальше. Думаю, времени тебе хватило. Шумно вздохнув, я выглянула из-за его плеча, чтобы в третий раз посмотреть на янахов и воинов. Хмыкнула, но не рассмеялась. И после этого кивнула, соглашаясь с алгезитом. Он первым направился к нашим спутникам, потрепал енаха за ухо и остановился, ожидая меня. Взгляд подручного таил в себе вызов, но я удержалась от усмешки. Приблизилась и протянула руку к животному, чтобы погладить. Наш кудрявый скакун не возражал, даже заскрипел, как уруш, то ли от удовольствия, то ли прося продолжения ласки. И вправду милый и дружелюбный. Недурно. «Он выдержит двойной вес?» — спросила я. Все еще почесывая ей наха. До сих пор выдерживал, усмехнулся Рахон, и я улыбнулась, признавая неуместность вопроса. Меня явно не за Ейнахам по земле волокли. Он первым сел в седло и протянул мне руку, я противиться не стала, и вскоре наша маленькая ковалькада тронулась в путь. Ладонь Илгизита покоилась на моей талии, и это раздражало. Мне не хотелось соприкасаться ни с кем из своих похитителей, но приходилось мириться. Однако ехать в молчании и чувствовать ненавязчивую близость чужого тела было тягостно, и чтобы отвлечься, я спросила. «Что такое Даас?» «Место, где живет Алтаах и мы его подручные», — ответил Илгизит. «Это священное место. Дар Урунжана там — это святотатство». «Ясно», — ответила я. «Алтаах правит землями Илгиза?» «Называй его покровитель», — строго велел Рахон. «Он твой покровитель», — ответила я. «Придет время, и ты примешь его», — мягко произнес пятый подручный. Возможно, он даже улыбался, говоря это. Я не видела. Я не ответила. Замолчав, я занималась осмотром окрестностей, но ничего примечательного не увидела, что могло стать ориентиром. Вокруг был лес, и мы ехали по нему. Ничего не изменилось, и за полчаса пути пейзаж оставался прежним. Вздохнув, я заговорила снова. «По землям какого тагана мы сейчас едем?» «Ты хотела знать о нашем доме», — вместо ответа на мой вопрос сказал Рахон. «Я готов рассказать тебе о нем, если ты хочешь слушать». «Хочу», — кивнула я, решив, что и эта информация в любом случае лишней не будет. «Я слушаю». Илгиз усмехнулся и заговорил. «Наш мир прекрасен». Спустя некоторое время я узнала, что илгизиты занимают обширные территории, в которые входили и поросшие сочной травой горные склоны, и высокие скалы без всякой растительности, с которых срывались водопады. Должно быть, это выглядело красиво. И все-таки жили они в долине, называемой Дербине. Это же название носило и их главное поселение – столица. Удивительно, но поклонники Илгиза тоже строили дома из дерева. На мой вопрос «почему?» Рахон ответил, как и ошит. «В дереве живут духи, они оберегают жилище». Из этого я сделала вывод, что, несмотря на отступничество, бывшие обитатели таганов даже не в первом поколении сохранили прежние верования, только сменили покровителя. Впрочем, Даас, куда мы ехали, был из камня. Точнее, это был целый маленький город, вырубленный в скалах. Вот там-то и жил их, патриарх, подчинении которого находилось много людей, точного количества Рахон не знал, разве только число подручных и учеников. Их было сто, разной степени силы, остальные – прислужники и воины охраны. Четверо из них сопровождали пятого подручного. Кстати, исходя из его нумерации, можно было смело сказать, что он пятый после великого Махира по силе Дара. И еще раз, кстати, Махир не был магом, как это понимала я. Махир — это было звание, а не суть. Впрочем, что шаман, что Махир, все они обладали тайными знаниями, и их можно было назвать чародеями, ведунами, но не магами. Если у меня в прошлом был знакомый маг, думаю, ему было бы любопытно пообщаться с местными колдунами, потому что их дар имел иную природу. Рахон с гордостью рассказал мне, что алтах владеет силой управления камнями, но ни слова не сказал об иллюзиях, какие всплывали в моей голове развернутыми картинками. Конечно, иллюзии — это мелочь, и все-таки это было проявление магии. Хотя илгизит намекнул, что они могут управлять сознанием, а это поопаснее любой иллюзии. «Шаманы тоже это могут». Они могут намного больше, чем показывают, но мало пользуются той силой, что у них есть», — с явным пренебрежением произнес Илгизит. «Зачем брать полную миску похлебки, если съешь оттуда всего две-три ложки?» «Они послушны заповедям своего отца», — ответила я. «Их отец жаден и жесток», — парировал Рахон. а «Одарив, он повязал путами заветов. Наш покровитель не таков, он щедр и добр». Он с улыбкой смотрит на то, как мы учимся управлять нашей силой, не накладывает запретов и не грозит наказанием. Все верно, кивнула я. Отец мудр, его брат коварен, белый дух сдерживает чудовище, растущее в душе тех, кому дарована сила. Илгиз же вскармливает его. Какое чудовище? Алчность жажда власти, ответила я. Алчность это желание заполучить больше, чем имеешь, пояснила я, зная, что рахон не понял. Его доброта ложна, Илгизит. Это ловушка для слабых человеческих душ. Мы тянемся к тем, кто потворствует нашим порокам, кто готов обласкать и возвысить, но никогда не думаем о цене за щедроты, пролитые на наши головы легкой рукой покровителя. Он дает им не просто так рахон. Это плата за то, что он желает получить в итоге. За службу, и мы верно служим ему, оборвал меня пятый подручный. «Знаешь, какая разница между отцом и покровителем, Рахон?» Посмотрев на него, спросила я. «Отец любит своих детей. Все, что он делает во благо, во благо самих детей. Покровитель во благо себя. И потому, желая своим детям добра, отец устанавливает для них границы дозволенного. Он строг, он мудр и справедлив. Такой белый дух». «Селек», — насмешливо произнес Илгизит, и я вновь поглядела на него. — Что, Селек? Почему же твой отец позволил ей совершить столько дурного? Ее чудовище уже разрослось и пожирает душу этой женщины, но Урунжан молчит. — Отчего же я деловито пригладила волосы? В зеленых землях появилась я, и мое место в стане противника Селек. Я противовес Каанше, и я могу изменить нынешнее положение дел. — Возможно, уклончиво, — ответил Рахон, — но тебя уже нет в зеленых землях. «Урунжан позволил нам забрать тебя». «Так, может, ему не нужны перемены?» «Промысел богов неведом простым смертным», — я пожала плечами. «У всего, что они делают, есть смысл. И если он не ясен сейчас, то откроется в свое время. Отец был милостив ко мне с первой минуты, как я попала на его земли. Не оставит своим благоволением и теперь. Я верю в него». «Но служить ты будешь нашему покровителю», — заметил Илгизит. «Поживем-увидим», — ответила я и подмигнула пятому подручному, он только усмехнулся. Разговор зачах сам собой. Рахон рассказал все, что хотел, потому молчал. А может, рассказал бы еще что-то, но не желал продолжать наш теологический диспут. Мне тоже не хотелось разговаривать. Оставшись наедине с собой, я решила дать разуму отдых и просто рассматривала окрестности — Да и вид начал меняться. Лес стал светлей, деревья расступились, и где-то впереди слышался шорох воды. Наверное, мы подъезжаем к реке. Енахи резво перебирали ногами, и наш с Рахоном признаков усталости не спешил выказывать. Он не отставал от собратьев, не упрямился и не нервничал. Похоже, эти маленькие животные и вправду были выносливы. Впрочем, не знаю, сколько прошло времени, мы могли ехать час-два, а может и больше времени. — Что это за река? — спросила я, прислушиваясь к нарастающему шуму. Ответом была тишина. Обернувшись, я посмотрела на Илгизита, и он пожал плечом. Усмехнувшись, я опять поглядела вперед. — Что ж, ожидаемо. От меня скрывают дорогу, прячут милых и покладистых енахов и даже не погнушались обыскать спящую женщину. Хотя чего ожидать от людей, которые, приглашая в гости, не брезгуют убийством и похищением? Но зато не забывают рисовать радужное будущее в служении Илгизу. И самое отвратительное, захочу я ему служить или нет, мне попросту внушат, что посчитают нужным, а потом хоть к матери с ножом подошлют, возражений не будет. «Не хочу», — буркнула я себе под нос и ожесточенно мотнула головой. «О чем ты думаешь, Ашити?» — спросил Рахон. Вновь обернувшись к нему, я ответила тем же, чем и пятый подручный. «Пожала плечом». Уголок его губ дернулся в усмешке, но настаивать не стал. И на том спасибо. Я вернулась к созерцанию видов и оживилась, приметив сквозь жидкую поросль кустарника воду. А когда мы выехали на берег, мне открылся вид широкого луга за небольшой рекой, напоминавшего о зеленых землях. Там тоже был луг, а за ним река и мост. Протяжно вздохнув, я перевела взгляд ниже по течению, после выше и поняла... Моста нет. Рахон и воины не стали никуда сворачивать, чтобы доехать до переправы, и направили Енахов прямо в реку. Значит, вброд. И я избавилась еще от одной надежды. Возле моста можно было бы привлечь к нам внимание, если бы людей было много, и объявить, кто едет среди них. Однако наши маленькие скакуны уверенно шагали через мелкую речушку. Я только раз приподняла ноги, но вода и без того не поднялась выше колений Янахов а спустя несколько минут и речушка осталась за спиной. Наш путь продолжился, и это было прискорбно. А потом начал накрапывать дождь. Сначала мелкая морось, почти неощутимая. Вскоре сменилась более крупными каплями. Я подняла лицо к небу и, зажмурившись, чувствовала, как капли падают на кожу. — Надо поспешить, — сказал Рахон. — Впереди есть укрытие. — Да, — подал голос один из воинов. — Сейчас польет. Янахи побежали быстрей, понукаемые людьми. Я с интересом искала взглядом, что Илгизит назвал укрытием, но впереди вновь начинался лес. Значит, просто спрячемся под деревьями, решила я. Сомнительное укрытие, если говорить о ливне. Но кто бы спрашивал моего мнения? И наши скокуны, нет, бегуны, янахи и не думали скакать, ворвались в редколесье, которое через пару минут сменилось густой порослью. И вот тут я увидела. Это был высокий холм, одинокий и каменистый, скрытый деревьями и кустарниками. А еще там имелся грот, достаточно большой, чтобы внутри поместились и люди, и животные. Туда мы и въехали, и спешивались уже внутри. И только мои ноги коснулись пола, ударил ливень. Вода помчалась к земле отвесной стеной. «Будто водопад усмехнулась я, глядя на поток воды, заглушивший все остальные звуки». — Это надолго, — недовольно проворчал Рахон. — Будем ждать. Я пожала плечами, мне было все равно. Стояла ли я здесь или ехала на спине Янаха, к дому меня это не приближало. Так пусть уж лучше ливень выгодает для меня еще немного времени. Подойдя к выходу из грота, я привалилась плечом к стене и смотрела на водяные стрелы, вонзавшиеся в землю. Кто-то толкнул меня в плечо, вышло это грубовато и требовательно. — Возмущенная неучтивостью, я не обернулась, и тычок повторился. «Да что?» — начала я, разворачиваясь и хмыкнула, встретившись взглядом с изумленными глазами Янаха. «Пришел за лаской?» Животное подступило ближе, и я запустила пальцы в кудряшки. Шерсть была мокрой, но отказывать милому Янаху в его притязаниях я не стала, даже теснее прижалась. Моя одежда тоже успела намокнуть, и по телу уже бегали мурашки. И в объятиях с бегуном стало тепло. Инах возражений не имел и на это. «Зря ты это делаешь, Ашити», — донесся до меня голос Рахона. «Почему?» — спросила я. Ответ дали сами животные, заметив, что здесь есть кому их любить, и енахи начали стягиваться ко мне, требуя своей порции ласки. «И как же мне вас всех погладить?» — спросила я с улыбкой, разглядывая своих новых друзей. «Мне рук не хватит». И пока я пыталась одарить лаской каждого, ей нахи толкались и напирали, пытаясь протиснуться вперед. Закончилось все тем, что меня почти вытолкнули из грота. «Эй!» — возмутилась я, — «там же ливень!» Илгизиты пришли мне на выручку, и вскоре рядом со мной остался только Еинах Рахона, остальных отогнали, и теперь они что-то обиженно ворчали, поглядывая в мою сторону. «Иди сюда», — позвал пятый подручный. «Здесь теплей». «Хочу тут постоять», — ответила я, почесывая своего бегуна. «После того, что между нами было, я смело могла назвать его моим». «У него есть имя?» — спросила я Рахона. «Есть», — ответил он, — «но я его не знаю». «Как это?» Я оторвалась от наха и с изумлением воззрилась на Илгизита. — Так, — он пожал плечами, — мы их взяли в Курминае. Там же и бросим. Дальше нас будут ждать наши салгары. Это животные, на которых мы ездим. В горах лучших скакунов не найти. — Но это же не дело, — пробормотала я. — Как же такое возможно? Даже не знать имени того, кто таскает тебя на своей спине. Погладив наха, я сообщила ему. — Ты заслуживаешь имени, малыш. «Да, тебя будут звать Малыш». «Малыш», — повторила я, и встрепала шерсть между ушами животного. «Забавно это и ошите», — произнес Рахон. «К чему давать ему имя? Это всего лишь животное, которое мы бросим, как только оно станет ненужным. Так ты только привяжешься к нему, и оставлять его будет сложно. Тебе. Слушать, что я вор и убийца, который бросил бедного инаха, я не хочу, поэтому прими сразу, что он останется в Курминае» мы его за собой не потащим». «Угу», — промычала я и буркнула себе под нос. «Это мы еще посмотрим». «Не потащим», — с нажимом повторил Илгизит. «Разумеется», — невозмутимо ответила я. «Я сказал, ты услышала», — отчеканил пятый подручный. «Да», — снова не стала я спорить. «Нам долго ехать?» «Немало», — уклончиво ответил Рахон. Поджав губы, я снова отвернулась». Спорить и требовать искренности смысла не было, все равно не ответит. Это я понимала. Пока мы едем по землям Таганов, остается возможность моего побега, а значит, его сведут к нулю. Но это мы еще посмотрим. Раз цель нашего путешествия еще далеко, у меня все еще остается время и надежда на то, что Таньяр с егирами, если и не нагонят нас, то выберут короткую дорогу и перехватят в пути» им, в отличие от моих похитителей, прятаться не надо. Время шло, шел и дождь. Не могу сказать, сколько я простояла у входа в грот. Мы успели перекусить лепешками и вяленым мясом. Эту нехитрую снеть мне принес один из воинов, а за водой я подошла сама. После вернулась на свой пост и продолжила гладить малыша. Не знаю, почему я так упорно не желала уходить от входа. Сейчас я особо ни о чем не думала и не строила планов, просто стояла и смотрела на дождь. Эл гизиты меня не трогали, даже Рахон махнул на меня рукой. Они о чем то негромко переговаривались, кажется, совсем не обращая на меня внимания. Обернувшись, я увидела, что чародей задремал, воины продолжали свою тихую беседу. Ейнахи жались друг другу, должно быть так, заменяя нехватку ласки. Мне было их жаль, но идти к ним не хотелось, чтобы снова не взбудоражить. Улыбнувшись малышу, я выглянула из грота. Небеса снизили накал своей ярости, ливень сменился дождем. Он был еще сильным, и потому мои спутники не спешили покинуть наше убежище, а я свой пост. А потом я услышала голоса. Дыхание вдруг перехватило. Люди! Там и вправду были люди! Я не видела их. Но сквозь шум дождя я улавливала звук мужских голосов. Моим спутникам они были не слышны, потому они никак не отреагировали на неожиданное соседство. Прикусив губу, я осторожно вытянула шею, стараясь не привлекать внимания. Некоторое время вглядывалась в направлении, где должны были идти люди, но так и не увидела их. А потом и звук голосов смолк. Люди ушли дальше. Медленно вздохнув, я натянула на лицо бесстрастное выражение и обернулась. Илгезиты оставались в прежних позах, они над чем-то тихо смеялись, Рахон совсем свесил голову на грудь, погрузившись в крепкий сон. И я решилась. «Отец, помоги!» — прошептала я. А дальше время слилось воедино со стремительным бегом моего сердца. Я запрыгнула в седло и ударила пятками по бокам малыша. «Хей!» — рявкнула я, и Еинах выбежал под дождь. За спиной что-то закричали, но я уже не прислушивалась. Все мое существо рвалось вперед туда, где исчезли неведомые мне люди. «Помогите!» — заорала я, что есть сил. «Помогите! Стойте! Помогите!» После этого все-таки обернулась. За мной гнали инахов и Лгизы. И я взмолилась. «Быстрее, малыш, быстрей!» А потом снова закричала «Помогите!» Я их увидела. Семеро мужчин шли впереди. Один обернулся на мои крики, и я замахала рукой. Помогите, за мной гонятся илгизиты, илгизиты! Там воины, четверо воинов и чародей. Помогите! Мужчины развернулись мне навстречу. Трое скинули с плеч луки и наложили стрелы на тетиву. И когда они выстрелили, я зажмурилась, ожидая, что сейчас меня прошьют три острых жала, но не останавливаться, не придерживать еинаха я не стала, столь велико было мое желание спастись. А потом малыш рявкнул и поднялся на дыбы, а я повалилась на чьи-то руки. Еще плохо соображая от волнения, я вцепилась в плечи тому, что удержал меня от падения. «Помогите!» — подрагивающим голосом повторила я и открыла глаза. И первое, что я увидела, — это черные волосы мужчины. А потом заглянула в глаза, они были зелеными. Пакчи пронеслось у меня в голове, и Лугиза запривезли меня на земли племени Пакчи, и я улыбнулась все еще несколько нервно, но дружелюбно. — Милости отца вам, — произнесла я, — и благословение Дурпака. — И тебе, дочь отца их милости, — ответил Пакчи. Порывисто обернувшись, я увидела неподалеку двух илгизитов Из их тел торчали стрелы. Значит, осталось двое и чародей. Пакчи тоже поубавилась. Кроме того, с кем я разговаривала, остался еще один. Пятеро исчезли за зарослями. «Вас послал сам белый дух», — наконец выдохнула я. «Кто ты?» — спросил мужчина, с которым я стояла рядом. «Мое имя Ашити», — представилась я. «Я дочь шаманки Ашит» я балчут из племени пакчи почти с вызовом произнес мужчина я знаю улыбнулась я у тебя черные волосы и зеленые глаза после отступила на шаг и приложив ладонь к груди склонилась благодарю балчут что остановились и помогли мне у тебя тоже зеленые глаза но белые волосы заметил пакчи но ты не дитя нашего племени да согласилась я я дочь шаман Киашид». у шаманов нет детей возразил второй пакчи Отец захотел, чтобы у Ашид была, — ответила я и с тревогой посмотрела туда, где находился холм. — С ними пятый подручный великого Махира, — сказала я. — Стреле все равно, — пожал плечами Балчут. Я подошла к малышу и шепнула ему на ухо. — Спасибо, мой дорогой. А потом вернулись остальные пакчи. Один из них был ранен, он опирался на плечо соплеменника. За воинами топали ей нахи оставшиеся без седаков, И когда они приблизились, я услышала... — Чужаков не осталось. — Мы помогли, тебе больше нечего бояться, Ашитай! — произнес Балчут, несколько исковерков мое имя. И я поняла, что меня сейчас оставят в одиночестве. Возмущение, волнение и испуг всколыхнулись, и я воскликнула. — Вы оставите меня здесь? — Тебе больше нечего бояться! — повторил Балчут. Похоже, он был здесь главным. «О лес, о звере! И я не знаю, как мне вернуться домой!» — снова воскликнула я. «Не бросайте меня, прошу!» «Молчут!» — заговорил второй Пакчи, который оставался с нами. «У нее белые волосы и зеленые глаза!» — с явным намеком сказал он. На меня дружно посмотрели, даже раненый перестал кривиться. «Это ее искал Таньер!» «Таньер?» — переспросила я, а после просияла. «Таньяр? Он ищет меня?» Пакчи переглянулись, а затем Балчуд сказал, «Ашитай, ты можешь идти с нами». «Спасибо», — ответила я с чувством. И снова в моей душе зажглась надежда. Неужели Таньяр уже где-то рядом? Хоть бы так. Великий Махер явно мог обойтись без меня, зато мне представлялась возможность познакомиться поближе еще с одними обитателями Белого мира. И если Таньяр и вправду ищет меня, то мы вскоре встретимся... И вернемся домой. Домой, Белый Дух, благодарю.